Наконец Роллинс решил, если сирена зазвонит, он смоется из квартиры за три секунды. Но сирена не завыла. Система сигнализации была основана на датчиках в двери и, видимо, на окнах. К ним Роллинс не собирался даже подходить, а также на нескольких нажимных подушечках. Джим был уверен, сейф или в гостиной, или в хозяйской спальне, причём вделан в дело на наружную стену, внутренней тонковата. Ролинс нашел его, когда близилось 11 вечера. Прямо у него под носом, в двухметровом простенке меж панорамных окон, висело зеркало в золочёной раме. Причем не отступало от стены, подобной картине на шнуре, а прилегало к ней, как на шарнирах. Подойдя к зеркалу, Ролинс заметил на полу прямо под ним нажимную подушечку. Сначала он хотел сдвинуть ее, но потом взял стоявший поодаль низкий кофейный столик и поставил над подушечкой так, чтобы ножки ее не касались. Он понимал, если держаться с стен или ходить по мебели, она стоять на нажимных подушечках не может. Ему ничто не угрожает. У стены с удерживала магнитная защелка, в которой тоже была подведена сигнализация. Обмануть минут последнее было нетрудно. Джим ставил между половинками магнитной защёлки пластинку из намагниченной стали и прижимая её к той половинке, что висела на стене, отвёл зеркало. Настенный магнит не капризничал. Он по-прежнему соприкасался с другим магнитом, а потому не догадался, что цепь разомкнулась. Эролин улыбнулся. Настенный сейф оказался аккуратненькой моделью D фирмы Хамблер. Джин знал, его дверца сделана из упрочненной вязкой стали в полдюйма толщиной. Шарнир представляет собой стержень тоже из упрочненной стали, входящий прямо в основание и крышу сейфа. Замок имеет три засова, проникающих в боковую стенку на полтора дюйма. В дверце сейфа под слоем стали находиться служаный короб глубиной два дюйма, содержащий три замковых языка, вертикальный шкворень, управляющий их движением, и кодовый механизм. Три его колеса смотрели на ролинзы. Он не собирался корпеть над ними. Вскрыть сейф можно было проще расколоть дверцы донизу, правее замка. Когда она на две трети вместе с замком окажется закрытой, а треть откроется, давая Роллинзу возможность просунуть в сейф руку и вытащить драгоценность. Он прошел в прихожую, взял оставленную там бутылку из-под шампанского и вернулся к сейфу. Став на колени на кофейный столик, он отвернул донышко бутылки, она была не настоящая, и вытряхнул ее содержимое. На столе высыпались не только электродетонатор, он лежал, обложенной ватой в коробочке, несколько магнитов и моток обычного двужильного провода на 5 А, но и обрезок СРВ. Ролинд был убежден, легче всего расколоть стальной лист полдюйма толщиной, призвав на помощь теорию Манро, названную по фамилии изобретателя направленного взрыва. Теперь он держал в руках то, что официально называется средство резки взрывом, или СРВ. Кусок металлического уголка, твердого, но достаточно вязкого, V-образном углублении, в котором было заполнено пластиковой взрывчаткой. В Англии такую штуку выпускают три фирмы: одна государственная и две частные. Без лицензий СРВ, конечно, не продается, но у Ролинза какого всякого профессионального взломщика был в одной из частных компаний Блад. Быстрый со знанием дела Роллинс отрезал кусок СВ нужной длины и прилепил пластиковую взрывчатку, очень похожую на пластилин, к дверце сейфа вертикально, рядом с кодовыми колёсами замка. Вставил во взрывчатку детонатор. От него отходили два скрученных медных провода без изоляции. Ролинс расправил их и развел в стороны, чтобы они не соприкасались. Потом подсоединил к ним куски 5-амперного провода, а на его концы повесил обычный штепсель.